Издательство АСТ. Андрей Никонов. СССР. 2026. Читает Михаил Золкин. Все персонажи и их имена, а также события, географические названия, детали быта, мест, технических устройств и методов работы правоохранительных органов, в произведении вымышлены. Любые совпадения, в том числе с реальными людьми, случайны. Мнения. Суждения и политические взгляды автора и героев книги никак не связаны. Глава первая. 12 апреля. Воскресенье. День космонавтики. Сторона вторая. Тело, лежащее на прозекторском столе, пошевелилось и открыло глаза. Это был мужчина лет 50 или около того, с глубокими морщинами, высоким лбом и густыми нечесанными волосами. Он приподнял левую руку, поднёс к лицу. На костяшках были выбиты четыре буквы «Коля». «Коля?» – спросил он сам у себя. Голос у мужчины был низкий и хриплый, рука ощутимо тряслась. Он закашлялся, быстро повернул голову на бок, его вырвало. Женщина средних лет в белом халате, стоящая рядом, брезгливо скривилась и отошла на шаг. «Очнулись, Дмитрий?» – спросила она. «Где я?» Мужчина по имени Дмитрий попытался встать. Но всё, что ему удалось, приподнять голову, которая сразу же бессильно рухнула обратно. «Что со мной сделали?» «У нас 10, максимум 20 минут». Женщина достала из кармана спрей. Побрызгала вокруг, стало немного свежее. Противные запахи практически исчезли. «Потом сюда войдёт патологоанатом, чтобы оформить вскрытие, увидеть, что вы живы и позовёт реанимационную бригаду. Ваше имя?» Она сорвала с ноги мужчины бирку. Протянула ему. «Соболев Николай Павлович. Родились в 1983, 12 апреля. Сегодня ваш день рождения. Поздравляю. Дата смерти тоже 12 апреля. Только 2026 года. Как его угораздило-то день в день. Вот подарочек себе сделал». «Какой Соболев?» «Дмитрий, вспоминайте. Вы вступили в наследство Куприна Афанасия Львовича. Сами подписали документы в присутствии нотариуса. Совсем согласились». Представитель программы оставил вам полный пакет инструкций. Если бы решили отказаться, могли это сделать до сегодняшней ночи. Не могу ничего вспомнить. Дмитрий, он же Николай, всё-таки сел. Туман в голове. Это абсолютно нормально, попыталась успокоить его женщина. Ещё полчаса назад тело было практически мертво. У организма сейчас другие проблемы, поважнее памяти. Я сделала вам укол и приготовила лекарство на поддерживающий курс. 30 ампул и краткая инструкция будет вас ждать дома. Ложитесь, у нас ещё несколько минут. Выслушайте и запомните. Мужчина послушно лёг. Скоро сюда зайдёт врач и переведёт вас в палату. Постарайтесь покинуть больницу сегодня. В крайнем случае завтра утром. Сейчас полдень. Перерыв между уколами от 22 до 26 часов. Значит, не позднее, чем в 2 часа дня 13 апреля. Вы должны добраться до дома и сделать себе инъекцию препарата. Колоть надо в вену. В крайнем случае, в крупную мышцу. Заберите свой паспорт. Там есть прописка. По ней найдёте свой дом. Ампулы будут лежать в ящике стола в комнате. Не перепутайте. На коробках написано Кабаламин. Название зачёркнуто. На обратной стороне ваша фамилия. Инструкцию найдёте за холодильником на кухне. Она дополнит то, что вы должны были прочитать на своей стороне. Запомнили?» Мужчина кивнул. «Повторите». «Ухожу из больницы сегодня или завтра утром». «Иду домой. До двух часов дня догоняюсь витаминками». «Эти витаминки помогут вам остаться в живых. И не только до двух часов, но и не раньше десяти. Минимум десять уколов, Дмитрий. Точнее, Николай. Постарайтесь не ошибиться. И не паникуйте раньше времени. Доберитесь до дома, и там уже всё обдумайте. Память вернётся минут через десять-пятнадцать». «Так всё-таки что со мной?» «Мне откуда знать?» – раздражённо сказала женщина. «Я простой проводник, а не врач» выясняйте сами. Она встала и исчезла из виду. Только цокот каблуков постепенно затих вдали. Дмитрий, он же Николай, прикрыл глаза, пытаясь сообразить, как он оказался в чужом морге. И почему его рука – это не его рука. Мысли текли еле-еле. Он даже начал забывать, что должен сделать. И тут в прозекторскую неторопливо зашёл врач в сопровождении пожилой медсестры. Мужчина замычал, пытаясь привлечь к себе внимание, и ему это удалось. Медсестра закричала, бледнее и хватаясь за сердце. Она быстро-быстро крестилась и что-то шептала. А врач крутанулся на месте и всё тем же неторопливым шагом вышел в коридор. «Какой идиот!» – заорал он так, что было слышно, наверное, на всю больницу. «Ко мне живого жмура притащил! А ты чего рот раззявил? Бегом наверх за санитарами! И пусть позовут Ковалькова!» Медсестра быстро закивала, по стенке выбралась из прозакторской и бросилась вверх по лестнице. Вернулась она через несколько минут в сопровождении двух санитаров. Ожившего пациента переложили на каталку, вытащили на улицу и перевезли через дорогу, в основное здание больницы. Там их уже ждал пожилой врач с лысиной и козлиной бородкой. Под его командованием санитары на скрипучем лифте подняли больного на третий этаж и завезли в пустую палату. Уложили на кровать, воткнули в вену катетер, к катетеру, капельницу, подключили электроды к груди, ногам, рукам и вискам, а под задницу подсунули утку. Только тогда, опутанный проводами, трубками и простынёй, мужчина всё вспомнил и почти сразу уснул от лошадиной дозы лекарств.